Глава тридцать восьмая. Снова морг и снова тело. Женщина выглядела спящей, а не мертвой. «Трупы. Гляди-ка, накапливаются», – качнул головой медэксперт, снова набрасывая на Сьюзен Ричардс простыню. «Причина смерти?» «Первое, что приходит – передоз. Женщины, сводя счеты с жизнью, обычно прибегают к этому. А вот мужики...»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 деккер уже сообщили что чемоданы которые она якобы укладывала в машину вместе с телом не найдены а какие нибудь пузырьки и тюбики с таблетками при ней не нашли может присмертную записку медэксперт твердо покачал головой ни того ни другого дверь открылась и вошел в подавленный и сунувшиеся на тело сьюзан ричардсон взглянул без особого интереса покончила с собой спросил он пока неизвестно ответил Деккер. ну вот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 «Откуда, по-твоему, мог взяться этот отпечаток и сама пластина?» «Проще всего, наверное, из дома Хокинса, а помещать кровь на отпечаток они не стали, потому что это могло подпортить его четкость». «Ну а ДНК под ногтями девочки?» не унимался Нетти. «Выбор пал на нее, потому что она физически меньше и слабее остальных, а им нужен был правдоподобный сценарий, как ДНК могла попасть к ней под ногти. Борьба при удушении подходила в самый раз». «На Деккер!» но Деккер!» – возмутился медэксперт.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 Они не спросили, откуда она об этом знает. «Ты сам собираешься я допросить?» поинтересовался Нетти. «Думаю, если я снова туда сунусь, меня уже будут ждать охрана с адвокатом. Если они там уже не дежурят. Сейчас она там сама себе госпожа. Во всяком случае, думать, что это так». Деккер снова посмотрел на тело Сьюзен Ричардс. Он закрыл глаза и мысленно вернулся к тому, что рассказал ему свидетель. В голове слой за слоем укладывались факты, с легкостью извлекаясь из облака. Пока что пока что-то не перестало стыко, пока что это не перестало стыковаться, как будто некий красный огонек беспокойно помаргивал. Голос Нетти вблизи спросил: "Так ты не считаешь, что она покончила с собой?" Деккер открыл глаза. "Почти уверен в этом. Это почему же? Потому что мне думается, что при отъезде из дома она была уже мертва."